Сколько черна и угрюма от облаков Кажется мрачность, Если неистово дышащий, знойный Воздвигнется ветер. взору у таков показался Кровью покрытый медный орей, С облаками, идущий к пространному небу. Быстро бессмертный вознесся К жилищу бессмертных Олимпу. Там близ кранида владыки воссел он,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 Сравный пиан быстротой исцелил уязвленного бога. Геба омыла его, облачила одеждою пышной, И близ Зевса Кранида воссел он славою гордой. Паки и тогда возвратилась в обитель великого Зевса Гера Аргивская купна с Афиною Алалкаменой так обуздав истребителя мужеубийцу арея